Глава вторая. Событие Battle 1. Не понимаю, как англоговорящие миламаны слушают музыку на английском. Это же так ужасно понимать всю тупость любимых песен. Стадион гудел, стадион шумел, стадион ревел. И снова гудел, шумел, ревел, как шторм на море. Волна накатывает на берег, бьёт о пропет. И с плеском и с шумом оседает, шурша галькой в нескольких метрах от бетона на пляже. А созерцатели этой разгулявшейся стихии подходят за волной поближе к берегу. Потом с визгом, окачанные холодными каплями, бросаются назад. И не загонишь их в это время в душные комнаты пансионатов и санаториев. Стихия! Хочется посмотреть, участвовать, стать действующим лицом. действующим лицом, так и на Уэмбли, Уэмбли Стэдиум, Эмпайр Стэдиум, Имперский стадион. Люди пришли сюда защитить свою империю. Всё, что от неё осталось, уже не тут, над которой не заходит солнце. Конечно, и Канада, и Австралия, и куча мелких государств считают английскую королеву своим монархом. И на флаге у многих из них есть маленький Union Jack. Наложение крестов на флаге превратило его в треснутое стекло. Разбилось и разлетается на осколки. Так и Великобритания разлетается, и подминают эти осколки под себя загрибующие штаты. Первый отколовшийся не политически подминают, экономически. Яркое тому подтверждение название валют этих осколков. Канадский доллар, австралийский доллар, Новозеландский доллар, сингапурский доллар. Наверное, самое показательное это доллар Британских Виргинских островов. Британский доллар. Люди, пришедшие на стадион Уэмбли, понимали это. Утратила империя могущество, стала даже не второй, третий, четвёртый, пятый. Ведь есть Франция, ФРГ, Догоняют, и обгоняют. Но одно у них есть точно их песни. Весь мир сходит с ума по Битллам и Роллингам. И вот теперь проклятые коми хотят у них отнять и это первенство. Уже согнали со второго места The Rolling Stones. А теперь замахнулись на святое, на лучшее в мире. И только эти простые парни из промышленных трущоб Ливерпуля стоят с гитарами на перевес, жиденькой цепью на защите империи. Так мало этого коммунистам. Они притащили за собой в Великобританию, в Лондон, в её святилище, стадион Империи. Этих варваров из Янки. Объединились враги, чтобы сокрушить последний бастион империи, над которым ещё реет Union Jack. Как гусь на матче судно. Union это союз стран под эгидой одного монарха. Что касается Jack, то это слово связано с морским термином Guyse носовым флагом корабля или судна, обозначающим государственную принадлежность. По-английски Guyse будет Jack. Beatles это английская группа, осуществившая американскую мечту. Они заработали деньги своим трудом, выбились из грязи в князи. Из грязи «Из грязи!» С 1945 года, когда Джону было пять лет, и вплоть до 1964-го Фред Леннон мыл посуду в гостинице в Эшере. Когда в 1964 году Пол сообщил Джиму Маккартни, что тот может бросить работу, это был самый счастливый день в его жизни. Ему перевалило за 60. До пенсии оставалось протрубить ещё 3 года. Он работал всё в той же хлопковой фирме, где начал трудиться в 14 лет, и службы своей был сыт по горло. Жалованье Джима, несмотря на огромный стаж и опыт, составляло 10 фунтов в неделю. Семья Харрисон живёт на окраине Уоррингтона. Они переехали сюда из Ливерпуля в 1965 году, когда мистер Харрисон Перестал работать водителем автобуса. Добившись успеха, ливерпульцы, как правило, переезжают не в Уорингтон. Они предпочитают оказаться на другой стороне реки Мерси, переехать через воду, как они выражаются, в фешенебельных районах Чешира. Так поступил, например, Джим Маккарти. Харрисны, однако, живут не в самом Уорингтоне, а в местечке Эплтон, в 3 милях от него. Их дом стоит особняком посреди полей, вдали от всякого жилья, настоящий деревенский оазис. Они осуществили мечту россиян купить себе домик в деревне на старость. Все мы, коты матроскины. Это нейролингвистическое программирование или аудиогенетика. Мистер Харрисон ушёл на покой в 1965 году, проработав водителем автобуса 31 год. «Я водил здоровую махину экспресс, а он пересекал Ливерпуль на большой скорости. Важно было не попасть в заторы». «Сколько же ты получаешь за то, что водишь пятисотку?» — спросил меня однажды Джордж. «Десять фунтов и два шиллинга в неделю». Родной отец Ринга, тоже Ричард Старки, уехал из Ливерпуля. Сейчас он живет в Крю и работает шеф-поваром в кондитерской. Подрабатывает также мойщиком окон. Бидлаки хорошие парни. Они уже купили родителям дома и обеспечивают их старость. А нам нужно их утопить, пройтись русским валенком по их удавшейся жизни. И это надо сделать потому, что в противном случае не удастся с жизнью миллионов хороших людей из СССР. Это холодная война, и не мы её развязали. Это ваш Черчилль объявил её нам. Это ваш писатель Джордж Оруэлл придумал ей название. Тот самый, что написал Скотный двор. Вы мечтаете загнать нас на этот скотный двор. Вам всё равно, хотим ли мы туда. Вы хотите этого. Мы пришли дать бой. Пришли сделать всё, чтобы не стать обитателями скотного двора. Русские идут. Событие Battle 2. А кто-то Гёбелс Ховен? «Композитор классную музыку для сотых телефонов пишет». Двести тысяч зрителей — это много. Это, ёшкин по голове, точно войдёт в книгу рекордов Гиннесса. И две трети этого шумящего зрительного зала пришли посвистеть за своих. Все мировые СМИ опубликовали условия конкурса. Всё просто. В конце песни над стадионом включаются десятки микрофонов. которые передают звук на одно собранное на коленке в гараже в СССР устройство, которое определяет уровень шума в децибелах. Причём, если в одном секторе перекричат болельщиков Битлов, то это ещё не победа. 20 микрофонов равномерно распределены по стадиону. Устройство суммирует мощность звукового потока, а потом делит результат на 20 и выдаёт результат на гигантский телевизор, который Коми привезли на военном самолёте. Уэмбли был одним из первых стадионов, на котором установили электронное табло. Малюсенькую фитюлечку, что даже не смотрится бедным родственникам рядом с махиной красных. Хозяин стадиона Артур Элвин уже выпрашивал его, предлагая всяческие блага Фурцевой, официальной главе советской делегации. «Все же член политбюро». Катерина Алексеевна не знала, что делать. Этот телевизор как бы и вообще ничей. Деньги на запчасти дали министерство и Тишков перевозили, что совсем не дёшево, военные. Вот и думай, кто хозяин. Екатерина Алексеевна, смело продавайте, успокоил её Тишков. Хозяин СССР. И если на самом большом стадионе мира будет стоять наш экран, то какой это удар по Штатам с их санкциями. Вечно тебе, Пётр Миронович, биться с кем-то надо, а сколько ж просить? Да не надо ничего просить. Пусть назовёт сумму. Умножьте на 3, а потом торгуйтесь, сойдётесь на какой-нибудь цифре. Торгаж. Спасибо. Стадион гудел. Большая часть зрителей стояла. Эстрадный помост или сцена, как уж это назвать, находился в центре футбольного поля, и часть этого поля была отдана зрителям. Они стояли и закрывали обзор сидящим на передних рядах зрителям. Те встали, теперь не видно стало следующим рядам. И так до самого верха. Некоторые пока остались сидеть. Ну, это пока сам концерт не начался. И еще как встанут. Чуть сбоку и ниже эстрады были с двух сторон наспех сколоченные гримерки. Малюсенькая, на четверых, для Битлз. И огромная, для крыльев. Всё же симфонический оркестр и куча приглашённых музыкантов. Об этом после. Ведущим стал сам Пресли, он же и судья в одном флаконе. Король рок-н-ролла коротко рассказал притихшим зрителям правила и попросил посвистеть. А чё, народ откликнулся? На экране высветилось красным цветом цифра 67. «А теперь орём и свистим, что есть силы!» Сам проорал в микрофон Элвис. Публика откликнулась. «Двести тысяч глоток!» Рядом с красной цифрой загорелась вторая, синяя, восемьдесят один. «Победители, синие!» Крикнула звезда, и стадион взорвался от очередного свиста вопля. «Теперь я брошу монетку!» «Мы договорились за кулисами, что «Орел» — это «Битлз», «Орешка», «Крылья Родины!» Wings of the Motherland. Пресли подбросил сверкнувшую в лучах софитов монету, поймал её и прихлопнул на второй ладони. Арео, леди и джентльмены, первыми будут выступать ваши соотечественники, группа The Beatles. Прошу всех успокоиться и не мешать музыкантам. По правилам, если шум в зале будет превышать цифру 30, то я буду вынужден остановить концерт. Не заставляйте меня делать этого. Я ведь сам музыкант и знаю, как сложно выступать, когда в зале шумно. А вас вон сколько, вся Англия собралась. Давайте поарём пару минут и успокоимся. Итак, кто громче? Событие Battle 3. Молодой папаша один дома с маленьким ребёнком. А я тимук лебельную. Бою, баюшки, баю, где же носит мать твою? Битлы это молоденькие мальчики в дебильных причёсках под горшок и совсем не длинных. Их скорее можно назвать пышными. Серые костюмчики узенькие специально, чтобы подчеркнуть субтильность. Бедные мальчики из рабочих семей с голодным детством. «Недостаток белка, так с чего бы им быть высокими и здоровыми?» По условиям конкурса противная сторона и даже ведущий не знают, какую песню будут петь группы. Участники объявляют сами. Первую доверили прокричать микрофон ринга. «Хелп!» Что можно сказать? Сильный ход. Пару лет назад эта песня появилась в одноименном фильме. Сам фильм безумно популярен. Даже до сих пор, 2 года спустя, Пётр его не видел, но видел фильм о съёмках этого фильма. Музыкальная комедия. Фарс. Beatles ездят по миру, поют песни и дурачатся. Запомнились слова режиссёра. Там, по ходу фильма, Джон Леннон появляется в круглых старушечьих очках. Так после выхода фильма половина мира стала ходить в таких Все, что было в аптеках, раскупили. И еще один факт. В одной из сцен битлы появились в костюмах цвета хаки, и мир окрасился в грязно-зеленый цвет. Вот такая народная любовь, как крамольно выразился Джон, мы популярнее самого Иисуса. Стадион взорвался криками приветствий. И не утих бы, но привыкшие уже к таким встречам поклонников ребята начали играть. И трибуны примолкли. «Help, not just anybody!» «Эй, спасайте, ну же!» «Help, you know I need someone!» «Эй, мне не всякий нужен!» «Эй, да мне он нужен столь!» «Help!» «Эй, when I was younger, so much younger than today!» «Я был намного младше, младше, чем теперь!» «I never need anybody's help in any way!» «И я, представьте, не нуждался в помощи ни в чьей!» But now these days are gone, I am not so self assured. Теперь ушёл тот день, да и мой пыл прошёл. Now I find I've changed my mind, Что забыв и дверь открыв, I've opened up the doors, я всем открыл её. Да. Зрители взревели вслед за последним аккордом и не утихали пару минут. Это что ж такое надо спеть, чтобы переплюнуть эту песню? Да ещё и знаю, что за тебя болеет меньше трети аудитории. Папа Петя, ты пальцы скрести и не отпускай. Ух, Маша, боюсь. Ну, не буха. Крылья тоже встречают рёвом, визгом, завываниями свои болельщики, чтобы поддержать, чужие, чтобы о свистать. Шумомеру всё равно. Он показывает даже на 2 децибела больше, чем горящее на цветном экране цифра 73. Вот цифры исчезают, и на экране появляется пара мультяшных героев. Мальчик и девочка кружатся в вальсе. Потом девочка исчезает на экране и появляется на сцене. Это Мишель Мерсье. Она словно не замечает, что танцует одна. Мальчик на экране кидается к ней, но натыкается на преграду сам экран. А девочка продолжает танцевать. И тут вступает Градский. Домой до строгин Но я в нём один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Поёт на английском, естественно. My house stands completed, but I'm here alone. Door slam behind me in vain. Autumn wind knocks on the window, mourning me over again. А дальше вступает Маша Вика.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 Это был шок. Настолько высок и силен был голос. Потом был второй куплет. Посредине его предусмотрена небольшая остановка, и зрители ждали, что вот опять это «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Но нет, опять слова. «Это судьба, а судьбу не могу, Я ни о чем просить, Только я знаю, как после меня станут...» Ветра голосить. This this is my my fate, fate. and I I ask my fate. For anything on this day. Only I know that after I'm gone, cold winds will widely wail. И и опять тишину ночи пронзает тонкий девичий голосок. <связь> Случилось. Случилось то, чего Петр и боялся. Сорвала на самом верху. Никто из зрителей не заметил. Да ещё Сенчина подхватила. Не так высоко, но было уже всё равно. Стадион визжал сам. Минуту другую. Все, и битломаны, и люди, приехавшие со всего мира, чтобы поддержать крылья. Русские, французы, американцы. И только бился на экране мальчик, и одна танцевала, не замечающая этого Мишель. Даже стоя чуть ниже сцены на своей стороне четверо ливерпульцев визжали. Сие искусство. Победили по крикам. 78. Убили на повал. Порвали. Да, сорвали аплодисменты. Сорвала. Яс немного. И что теперь? Да ничего страшного. Чуть хрипит. Поволчу немного, а отвары попью, пройдёт. В этом концерте у меня всего одна песня, и я её спела. Порвали ведь. Молодец. Спасибо тебе. Событие Battle 4. Каждое столетие мир объединяется против русских, чтобы получить от них по морде и успокоиться ещё на 100 лет. Битлы опомнились, прекратили визжать и вышли на сцену. После такого тяжело вот так осознать, что ты смертен. И они запаниковали. Мощь голоса и мощь симфонического оркестра с десятком скрипок — и это против их жалких гитар. Запаниковали и зашли со своего главного козыря — «Yesterday». А ведь это только вторая песня из десяти. Как всегда, все ушли со сцены, и один лишь Пол Маккартни под гитару пел эту балладу. Он волновался. Мальчик и против шоу-бизнеса. Спил и стадион оценил, и песню оценил, и смелость. 75. Чуть до рекорда не дотянул. Пётр соображал: два раза подряд выиграть не дадут, но и провалиться нельзя. Нужно поддержать уровень. Это самая сильная песня Beatles. Они зашли с козаря, и пусть они выиграют, но с минимальным счётом. Давай, La camisa negra, на английском Эль-окерту дирир. Замечательная песня, бесподобная ритмичная музыка и проникающий в сознание помимо ушей голос и фьопки. Контральта ничем не хуже, чем у Шакиры или Шер, и никакого симфонического оркестра, только гитары, бубен и аккордеон. Опять кружилась Мишель в чём-то воздушном и пышном, красно-цвета. Перед одам выдевал каленса из посодобля специально для этой песни взяты чемпионы СССР по бальным танцам. Потом начали пританцовывать и выходить вперёд кубинки, за ними Сенчина с толкуновой. Шоу! Красиво, ритмично, красочно. Олыхал в такт музыки экран, изображая что-то мультяшно испанское. Сработало на все 100. 74. Если бы пел не на английском, а на испанском, то и забили бы мальчика Пола. Хотя англичане, кто их знает. Получилось, как получилось. 1-1. И вторую почти не проиграли. Чем могут ответить? Все, оба суперхита уже сыграны. И тут включились болельщики. У футбольных фанатов Манчестер-Сити есть кричалка «Better dead than red». То есть, лучше быть мёртвым, чем красным. Вот и ой и грянули. Вот хватил стадион. Понятно, что кричалка не против ФСССР, а другому орут на матчах. Главный соперник синих, то есть Манчестер Сити, красные из Манчестер Юнайтед. Тоже, кстати, и в Ливерпуле синий Эвертон против красного, собственно, Ливерпуля. А тут так подошло вживу. Битлы решили спеть All you need is love. Песня заметно слабее двух предыдущих. Прошлогодний хит, но это для 1967 года, хорошая песня. А для вечности. Всё, что вам нужно это любовь. Зал, конечно, кричал, но разница чувствовалась. Всего 69. Ну теперь наш ответ Чемберлену. Его же оружием. Отель Hotel California. Hotel California. Песня группы Eagles 1977 года. Музыку вспомнила Вика, аранжировку придумали вместе трое лучших гитаристов СССР, собранных по всем консерваториям и филармониям, плюс виолончель Ростроповича. С текстом сложнее. Штейли, когда осваивал материал для книжки про мальчика по поданса, нашёл перевод. Дословно, конечно, не запомнил. Путник накурился марихуаны и увидел свет. А там она. Ну и припев. Добро пожаловать в отель Калифорния. Какое замечательное место! В отеле Калифорния вы в любое время года найдёте много свободных номеров. Бретсивы кобылы или реклама обычного отеля. Джим, переводчик, которого прислал Андрюха Олдем, хмыкнул, увидев текст, а дочитав, ржал минут 5. Тем не менее, выдал через пару дней стихи, положили на мелодию Не пошло. Волоса тикачкастые, чем-то похожие на Ленона. Перед смертью снова хмыкнул, но уже без ржания. Зацепила мелодия. Выдал очередной вариант. Лучше, но Вика с него не слезла, пока вдвоем не превратили песню в тот самый шедевр. На века. И вот сейчас грянули. Плюс к волшебной музыке еще и голос Градского. Причём Маша, Вика его постоянно на репетициях пинала, чтобы он в свои изывания не переходил. Не та песня. Не надо демонстрировать диапазон и возможности голоса. Тут голос на третьем месте после гитар и самой мелодии. Просто пой слова. Экран демонстрировал дорогу в ночи и свет отеля на горизонте. А потом мультяшную о соль на пороге этого отеля. В этой песне впервые за концерт вступил и синтезатор Мурзина. Чуть-чуть во время длительного проигрыша. Хреналив. Красиво. Мишель не танцевала, стояла на краю помоста в розовом платье под светом софитов и махала белым платком. Побили детей с их любовью с разгромным счётом 69:77. Американцы выдали всё, на что были способны, а ведь их больше 30.000. И что, что 10 приехали болеть за Beatles? Тут, блин, родная Калифорния, мать её. Своя рубашка ближе к телу. 2:1. Событие Battle 5. Сынок, тебе уроков много задали. Ой, мамочка, тебе сегодня орать и орать. Битлы ответили старенькой песней 1963 года. Please, please me. Пожалуйста, порадуй меня. Бодренький рок-н-рольчик. Ребята сделали всё, чтобы этой песней затмить русских. Даже переоделись в серые костюмы с чёрными воротниками, как на премьере этой песни. Получилось. Стадион, понимая, что их любимцы проигрывают, визжал и орал, что есть силы. 78. Не переплюнуть, а значит, и пытаться не стоит. Побережём хиты, их не бесконечное количество. Так, девочки, Пётр улыбнулся самой грозной армии СССР. «Поём на ковре-вертолёте. Оттянитесь, пусть запомнят. Выиграть в этом раунде не получится, не стремитесь, с чего изображать. Представьте, что друзьям поёте. Пока всё замечательно. Зал разогрели, потихоньку бедлаков забиваете. На следующей песне отыграемся. Грянули. Закончили. А в зале мёртвая тишина». Ничего подобного планеты ещё не слышала. На экране выделывал фигуры высшего пилотажа вертолёт. Выделывал бульканий синтезатор. И под всё это на сцене исполняли нижний брейк трое артистов цирка, что для этого одного единственного танца 3 месяца тренировала Маша. Агата Кристи это бомба даже для своего времени. А тут в патриархальном прошлом «Семьдесят девять. Получите и распишитесь». Включившись после шока, стадион уже не мог остановиться. «Три-один». Когда фанаты поняли, чего наделали, было уже поздно. Элвис Пресли объявил следующий раунд. Петр такого поворота не ждал, даже растерялся, особенно когда Фурцева полезла обниматься. «Подарок!» В смысле, не обнимашки с Екатериной III, а счёт. Тут же правда и ответ последовал. Beatles выдали свой крепкий хит I Saw Her Standing There. Замечательный рок-н-ролл из того же альбома 1963 года. Ей было всего-то 17. Ну ты понял, о чём я. А выглядела она неподражаемо, так как бы я смог танцевать с другой. И зал облажавшийся в прошлый раз Ошибки не допустил. Орали до срыва голоса. Рекорд — восемьдесят. Чего делать? Зарядили песню Павла Кашина «Город». «Ты не достроил на песке безумно дивный чудный город. Я спешил к тебе, но он, увы, тебе уже не был дорог. Ты забыл бы постепенно обо мне». Но я достроил все же твой безумно дивный и чудный город. Ты пошел войной на мой...» Самую слабую из подготовленных. Танцевала Мишель Мерсье. Мигал цветами экран. Но не все коту Масленица. Проиграли. Семьдесят четыре. А ведь песня для 1968 года просто замечательная. Да и для двадцать первого века неплохая. Но три-два. Два одушевленные победы, битлы, спели Элеонор Ригби. Непростая вещь с сорванным ритмом. Не для концерта. Не пошла. Хоть фанаты и старались, они не весь стадион. 71. Ну, теперь можно и суперхитом вдарить. «Гудбай, Америка» группы Наутилус Помпилиус. «Прощальное письмо» вообще-то называется. «Когда умолкнут все песни...» Каторов я не знаю, в терком воздухе крик нет. Последний мой бумажный параход. Заготовка была убийственная. Там, где у Бутусова идёт проигрыш на саксофоне, одним саксофоном грешили не ограничиваться. Во-первых, выступила вся духовая секция симфонического оркестра, а во-вторых, специально нашли в Москве Трех лучших саксофонистов. Разных — сопрано, тенор и баритон. Когда выводил рулады баритон-саксофон, то слушателей поистине завораживало. Семьдесят семь. Хоть самые упертые бетломаны и пытались молчать. Четыре-два. А потом три песни подряд продули. И ведь ничего беды не предвещало. И пели лучше, и песни лучше. И синтезатор вступал. Бесполезно. Кричали потому, что проигрывали. Beatles спели In My Life. Даже у них очень средненькая песня, но побила исполненную нами Харум Амбуру. Перекричали гады. Потом битлы исполнили Strawberry Fields Forever. Земляничные поляны навсегда. Муть откровенная. Вытьё. И эта вещь победила бессмертного Чингисхана, одноимённой группы. Стадион бесновался и танцевал под песню, но когда пришла пора голосовать, все англичане замолчали. И тур проиграли с разгромным счетом 65-40. Американцы, русские и французы не справились. И следующую слили чисто болельщики бетлов. Сами понимали, что это нечестно, но ведь это их кумиры. Пусть они в сто раз хуже поют, чем коммунисты, но ведь это их сукины сыны. Битлы промычали Lucky in the Sky with Diamonds. Вообрази, что ты в лодке на речке, растёт мандарин и манит сейчас девочка взглядом с небес с мармеладных калейдоскопических глаз. Ну, явно же обкурились, когда писали. Они сейчас во время выступления не выпускали из орта косичков, когда пели Крылья. Что ж, наркоманы поддержали своих наркоманов. Рылья исполнили такие девушки, как звезды Губина, и ведь почти вытянули с 71 к 70, а в итоге 5-4. Все, ребята, позади Москва, некуда отступать, козырь был. Подождем, чего эдакое осталось в заначке у Битлз. A day in the life. Как раз очень неплохая вещь, наверное, лучший их медляк. Припасли гады на финал. добить хотели. Ну да и мы припосли. У нас есть трава у дома и Гагарин. Пресли аж глаза вылупил, когда объявлял посунутый ему Петром бумажки, чуть за автографом не полез. И стадион не выдержал. Наорал на рекорд: 81 73 5 5. Эльвис Пресли объявил счёт и сказал: что по условиям музыкального ринга ничьей быть не может. Поэтому сейчас будет проведен дополнительный раунд. Все на стадионе понимали, что Битлз выиграют, даже если споют свою худшую вещь. Все равно фанаты переорут варягов. И «The Beatles» не подвели. Выдали далеко не лажу. «A Hard Day's Night» Еще одну песню из фильма «Хелп». Забойная вещь. Оказывается, не дурак у них менеджер. Вон чего припас. Стадион орал минуты 3. Повторил рекорд 81. Пётр Миродович, это позор на весь мир. Вы проиграли! Визжала громче всего стадиона Фурцева. А ну молчать, рыкнул на неё Пётр. Сейчас с нами пойдёте петь. Я? Да я ни одной песни не знаю, капешла Екатерина. Эту знаете. Какую? Народ, слушаем. Все, выходим и поём ту песню, которую репетировали на этот случай. И я пойду, и вон Екатерина Алексеевна, и Гагарин, и Королёв. Все! И орём во всю глотку. Ясно? Мы не проиграем. Сами весь стадион перекричим. Не кричи, Папа Петя, репетировали же. Дёрнул его за руку Миша Вика. Ну, пошли. Событие Battle 6. В школе Вася все боялись и уважали. Все знали, что он занимается карате. Потом в школу пришёл новенький и побил Васю. Он не знал, что Вася занимается карате. Вышли. Зал молчал. Это хорошо. Пётр представил, что сейчас творится на биржах. Принимаются последние ставки. Он отправил миллион долларов Андрюхе в Америку, чтобы тот поставил его вот в этот последний момент. "А как же группа без меня?" заскулил тот. "Ну, я немного порулю. Твоя задача деньги зарабатывать. Вот и зарабатывай, и самое главное не вздрейф в последний момент. Ну, стрейв? Не испугайся, какие бы котировки ни были. Ставь на наших. Боишь проиграть? Нет, мы выиграем. Поставь. Слышишь? «Окей, как говорить здесь?» «Точно, хоккей!» Петр еще раз оглядел притихший стадион. «Ну, начали!» «Вставай, проклятием заклейменной, Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, И в смертный бой вести готов!» «Или на русском!» Эту песню весь мир знает. Язык не важен. Весь мир насильем мы разрошим, да основания затем мы наш мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Стадион, пребывавший в шоке после первого куплета, заорал. Всё громче и громче. Орали все: и англичане, и американцы, и французы, и русские эмигранты. Гул голосов поднимался. Послышался свист, потом у люлюкани пошли в ход приготовленные помидоры. Зрители, купившие самые дорогие билеты на места рядом со сценой, не пожалели нескольких монеток и на красные овощи, чтобы кидаться в красных. Идру прилетело в грудь, а вот стоявшая рядом Фурцева получила точно в лоб. Но Екатерина Алексеевна уже за кулисами удела. Пётр только видел, как она махнула головой и продолжила орать песню до 1945 года, бывшую гимном СССР. Это будет последний бой, и решительный бой с интернационалом воспрянет род людской. "Стоп!" крикнул Тишков, и люди на сцене замолчали. А зал продолжал неистово вставать. Минут 5 сам уже успокоился. Помидоры кончились. а на табло горело 84, и счет 6-5. 6-5! Победа! И только тут до фанатов дошло, что они наделали, и они бросились к сцене.